Поужинав, Джордж вытащил банджо и собрался было поиграть, но Гаррис запротестовал. Он сказал, что у него разболелась голова, и подобные испытания ему не под силу. Джордж полагал, что музыка, напротив, будет полезна, поскольку она вообще успокаивает нервы и излечивает головную боль. Для примера он даже взял несколько аккордов. Гаррис сказал, что предпочитает головную боль. Джордж так и не выучился играть на банжу. Слишком уж много разочарований встретилось на его пути. Во время нашего путешествия он пробовал иногда упражняться по вечерам, но неизменно терпел фиаско. Гарри скомментировал его игру в выражениях, которые могли бы обескуражить кого угодно. Вдобавок Монморанси всякий раз усаживался рядом и сопровождал исполнение за унывным воем. Какая уж тут игра в таких условиях? — Какого черта он так воет, когда я играю? — возмущался Джордж, запуская в него башмаком. — А какого черта ты так играешь, когда он воет? — возражал Гаррис, подхватывая башмак. — Оставь его в покое. Как ему не выть? У него музыкальный слух, а от твоей игры по неволе завоишь. Тогда Джордж решил отложить свои музыкальные занятия до возвращения домой, но и тут ему не повезло. Миссис Поппец неизменно являлась к нему и говорила, что ей очень жаль, потому что лично она любит слушать Джорджа, но наверху живет леди, и она в интересном положении, и доктор опасается гибельных последствий для ребенка. После этого Джордж попытался практиковаться по ночам в сквере неподалеку, но соседи пожаловались в полицию, и за Джорджем была установлена слежка, и однажды ночью его сцапали. Улики были неопровержимы, и его приговорили к шестимесячному воздержанию от музыкальных занятий. В результате у Джорджа совсем опустились руки. Правда, по истечении положенных шести месяцев он сделал несколько слабых попыток возобновить свои занятия, но встретил все ту же холодность и равнодушие со стороны света. Он отказался от борьбы, совершенно отчаялся, вывесил объявление о продаже инструмента за полцены ввиду ненадобности и стал практиковаться в искусстве показывать карточные фокусы.